Федор Достоевский. Подросток. Наши дни. Город Н. Анна ехала в город Н со смешанными чувствами. С одной стороны, не хотелось уезжать из Москвы, когда мог вот-вот приехать Данила, хотя если положить руку на сердце, то ее возлюбленный отличался крайне непостоянным графиком работы, и любая запланированная поездка могла сорваться в самый последний момент только потому, что нужно было ехать в другое место или возникли неожиданные обстоятельства. Поэтому на его приезд она особо и не рассчитывала, но в глубине души жила все же надежда, Такая робкая и пугливая, что при любом приближении железобетонных дворов и умозаключений она сразу же куда-то испарялась. С другой стороны, хотелось поехать и развеяться подальше от Москвы. Анна пришла к выводу, что несмотря на то, что в глубине души она считала себя законченной урбанисткой, не любила дачи и возни на свежем воздухе, тем не менее перспектива провести несколько дней в уездном городе, который не был еще охвачен небоскребоманией и сохранял свою в хорошем смысле провинциальность, привлекала. Это был повод отвлечься от собственных мыслей и забот и, как говорил шеф Вася Курочкин, перезагрузить голову. Ее мысли плавно вернулись к Васе. Сейчас Вася находился на подъеме. Он был увлечен одним историческим проектом и поэтому не обращал на нее особого внимания. Текущей работой занималась она одна. Да и то сказать, работы сейчас почти не было. У них так всегда. То ничего, то идет поток. И неизвестно, что лучше». Есть работа хорошо, значит ты востребован и занят. Да и материальные выгоды и преференции еще никто не отменял. Нет работы, плюс в том, что больше свободного времени для себя и отдыха. Но без денег любой отдых превращается в домоседство и сидение у компа или валяние на диване с книжками. Но еще могут быть вылазки в парк или за город. Анна ехала в электричке и смотрела в окно. Деревья закипали нежной зеленью. Она подумала, что именно весной зелень имеет такие нежные светлые оттенки, как будто деревья только что окунули в чистую воду. Она достала из сумки книгу и стала читать, но спустя несколько минут задремала. Потом проснулась и снова стала глядеть в окно. Посмотрев на экран мобильного, поняла, что скоро уже станция назначения. Да, революционный вокзал был прекрасен. Она подумала, как замечательно, что первым делом взгляд упирается в это старомодное милое здание, а не в современный уродливый новодел. Гостиница, сведения о которой она нашла в интернете, еще в Москве, размещалась на главной площади, которую увенчивал Белоснежный собор. Перед собором стоял памятник Ленину, который указывал рукой куда-то вдаль, наверное, звал к строительству коммунизма и светлого будущего. От площади убегали улицы с низкими двухэтажными и трехэтажными домиками, выкрашенными в нежные светлые тона от голубого до розового. От этого город имел какой-то пасхальный праздничный вид, что прибавило Анне настроение, и она ускорила шаг, направляясь к гостинице. Ее зарегистрировали и выложили на стойку ключи. Подхватив их, Анна пошла по боковой лестнице на второй этаж. Номер был чистым, просто непрохладными и накрахмаленными. Из окна открывался вид на домики, чьи крыши утопали в высоких деревьях. Анна подумала, что можно сходить на речку, а потом уже приступить к заданию, но прежде следовало найти приличное кафе и пообедать. Кафе находилось на полпути к реке. Местная жительница, которую она остановила и спросила о кафе, показала рукой вниз. «Кафе «Серебряная рыба», — громко сказала она. Как блесна сверкнула крыша. «Серебряная рыба — очень хорошее кафе. Мы там любим дни рождения, отмечать и праздники. Сходите, не пожалеете». У входа в кафе Развивались воздушные шарики в виде рыб, и стояла скульптура серебристой рыбы, почти утонувшая в высокой траве, отчего складывалось впечатление, что она плывет по этим зеленым волнам. В кафе было два зала, побольше и поменьше. Анна зашла в зал поменьше, и оттуда открывался вид на реку, которая блестела внизу темно-серой водой. Река виднелась не полностью, ее закрывали высокие деревья с раскидистыми кронами. Неожиданно Анна поняла, что проголодалась. Она заказала отбивную с пюре и салат, потом клюквенный морс и пирожок с абрикосовым вареньем. Народу в зале было немного. Ее внимание привлек худощавый мужчина лет сорока или моложе в клетчатой рубашке и джинсах непонятного цвета. Он был светло-рыжим, с небольшой бородкой. На шее висел массивный крест на цепочке. Перед ним стоял стакан чая. Он, прищурившись, посмотрел на Анну, и та почувствовала, что невольно краснеет. Анна уткнулась в тарелку, но через пару секунд почувствовала, что над ней нависла тень. «Можно присесть?» И, не дожидаясь ответа, мужчина плюхнулся на стул. У нас тут вкусно кормят. Галка старается. Повариха она классная, раньше в Москве работала, но умерла мать, и она вернулась сюда. Говорит, что родные места на душную Москву больше не променяет. Сейчас Галка здесь главный повар, но собирается открыть собственное кафе или это выкупить. Но это ее дела. И нас они не должны волновать. Может, познакомимся? Григорий... Анна. Замечательное имя. По древнееврейски благодать. Знаете? Мне столько раз об этом говорили. А, -а, а... Я напоминаю. Он смотрел, как она ест, и Анна смутилась. Хотите, я вам закажу еду. А то я думаю, как вас деликатнее об этом попросить? Я тут свободный художник. Заработки случайные. Поэтому то сыт, то голоден. А здесь является столичная фея типа вас и дает художнику тарелку супа. Ангел! «Заказывайте!» — со вздохом сказала Анна. Вот чем объяснялся интерес свободного художника к ней. Он хотел, чтобы его элементарно накормили. А уж она-то подумала, что тот питает к ней мужской интерес. Но... Не тут-то было. Художник заказал тарелку наваристого борща, два салата и отбивную с рисом. Расправившись с салатом и борщом, вскинул глаза на девушку и добродушно улыбнулся. «Два дня не ел. Вы моя спасительница». «Я рада», — пробормотала Анна. Она ощущала неловкость, которую не могла преодолеть. «Вы не подумайте ничего плохого». «В такой безденежной ситуации может оказаться каждый из нас!» Она кивнула. «И что вас сюда привело?» Она насторожилась просто так. «Приехала полюбоваться красотами города?» «Ну, этого слишком. Город у нас, конечно, красив, но ничем особенным от других русских городов не отличается». «Вы считаете, что я не могу просто так приехать сюда на несколько дней отдохнуть?» «Можете. Не обращайте на меня внимания». Солнце бликовало в деревьях, ныряло в речку, лучики скользили по стакану с холодной водой, который стоял перед Анной. «Я ведь и вправду художник. Летом выезжаю сюда на пленэр, рисую пейзажи, осенью и зимой устраиваю выставки. И как? Получается?» Художник несколько секунд вслушивался в ее слова, словно проверяя, не ерничает ли она над ним. «Выставки персональные делать сейчас дорого. Мы в складчину аренду зала оплачиваем и выставляем сборные солянки». «Успешно?» Гриша насупился. «Нормально. Могло быть и хуже. Слушай, а ты меня кофе не угостишь с пирожным?» «Я сладкое люблю». «Жуть!» «Угощу!» Они обменивались репликами. В перерывах между разговором возникали паузы. При этом говорил больше Гриша. Он хвалил окрестности, рассказывал историю города, да еще так подробно, что Анне показалось, что он набивается в гиды. «А что?» Наверняка рассчитывает на регулярный харч в обмен на городские истории. Наступил момент, когда она встала из-за стола и сказала «Ну, я пошла». «Ты на речку!» — скинулся Гриша. «Я с тобой. Там пройти нужно с умом. Можно поскользнуться и скатиться вниз кубарем. Я тебя проведу». Подумав, что, во-первых, легко от него не отвяжешься, а, во-вторых, без провожатого и вправду плохо, Анна решила принять предложение своего нового знакомого. Дорога до реки ныряла в кусты и оттуда велась серпантином вниз. На особо обрывистых местах Гриша помогал ей спуститься, придерживая за руку. Вскоре они вышли к реке с извилистыми берегами. Прямо перед ними старое дерево склонялось к воде. Нижний корявый сук напоминал очертание перевернутый холм. Неподалеку стоял рыбак с удочкой и сосредоточенно смотрел на воду. Это дядя Миша. Он всегда здесь стоит. Говорит, заповедное место хорошо клюет, но, по-моему, он просто отдыхает от жены. Она у него еще та Гера. Мог бы выбрать другой отдых? Да ты что? Гриша окинул ее взглядом и покачал головой. «Что может быть лучше? Тишина, зелень, вода нервы успокаивает, сплошной дзен, бери и лови!» Анна смотрела на воду. «Да, в этой благости есть, конечно, своя прелесть, что и говорить!» Раздался легкий шум. Дядя Миша подстек небольшую рыбешку и, причмокнув губами, вытащил ее из воды и кинул в ведро, стоявшее сзади него». «Хочешь, ко мне сходим в мастерскую, картины посмотришь?» «Надеюсь, без глупостей», — строго ответила Анна. Но Гриша, погладив рыжую бороденку, сказал, что все в порядке, и за свою честь она может не волноваться. «Он настоящий джентльмен». Почему Анна согласилась пойти в мастерскую Гриши, она и сама не могла бы объяснить. Наверное, есть внутренние импульсы, которые не поддаются рациональному объяснению. Гриша жил почти на окраине в покосившемся доме с хлопающей калиткой. — Ты не смотри на обстановку. Руки у меня до всего не доходят. Он усадил ее за стол на веранде и сказал, что он мигом. Через десять минут позвал ее, и, переступив порог мастерской, Анна поняла, что он спешно прибирался, чтобы достойно встретить гостью. В углу стояло ведро с непонятной жидкостью, а мусор был спешно сметен к стене. Картины стояли прислоненные к стене. Гриша поворачивал так, чтобы Анна могла их рассмотреть. Пейзажи были хорошими. В них проглядывались теплота, мастерство и еще нестандартный взгляд. Гриша старался подметить что-то особенное в каждом ракурсе. Понравился один двухэтажный домик с белыми наличниками, утопавший в высокой сирене. «Миленький». «Да, красивый дом. Почти в самом центре города находится, вроде бы пустой был». Но кто-то недавно объявился в нем. Я проходил мимо и видел мужчину, укопавшегося в сарае. Я здесь все как свои пять пальцев знаю, поэтому сразу секу, что и как. Кто приехал, а кто уехал. Я его специально окликнул, чтобы поздороваться и познакомиться. Вдруг чем-то полезен окажется. А он как-то быстро посмотрел на меня и тут же голову опустил. Я понял, что никого знать он не хочет». Ну что ж, я никому не навязываюсь, не хочется и не надо. У меня и без того знакомых полгорода, если не больше. Не скучно здесь жить, не а. Каждый день что-то новое. Да и рисую много, скучать не приходится. Иногда компании собираются, тоже развлечения так и лето проходит. А очень обратно в Москву, время летит, глазом не моргнешь. «Ты знаешь», — неожиданно сказала Анна, — «я ведь приехала сюда не просто так». «Я так и понял», — быстро воскликнул Гриша, словно обрадовавшись своей проницательности. «Мне нужно одного человека найти». «К твоим услугам! Кто, кроме меня, лучше тебе расскажет обо всех? Я же сюда уже десять лет езжу. Дом мне от бабки достался». Молча Анна выложила перед ним фотографию. «Вот этого человека нужно найти, и чем скорее, тем лучше». Гриша внимательно смотрел на снимок, потом поднес его к глазам. «Черт!» — свистящим голосом сказал он. «Этого человека я и видел у того дома, который ты только что смотрела на картине. Он это? Точно! У меня память на лица хорошая. Стоит раз человека увидеть!» «Так непременно запомню. Все-таки художник. Нас учили запоминать лица, детали. Привычка такая. На каждого человека невольно смотришь, как на персонажа. Прикидываешь, как его в картину лучше втиснуть». «То есть ты сейчас можешь отвезти меня прямо к этому дому?» «Так точно. Чего медлить?» Гриша пришел в легкое возбуждение, воодушевленный перспективой стать для Анны полезным и нужным человеком. Может, ты э, того хочешь, чай выпить? У меня, правда, только заварка и сахара немного. И Еще хлеб есть. Анна отказалась от еды, и через пять минут они уже выходили из дома. Закатное солнце косыми лучами скользило по траве, робко трогая верхушки деревьев. Ветер утих и стояло спокойное безветрие, казалось, все замерло и не дышит. Они вернулись на площадь. Храм был залит солнцем. У Анны возникло желание войти внутрь и помолиться. Гриша согласился подождать ее около фонтана на скамейке. Внутри храма было темно и прохладно. Горели свечи. И словно тонкий луч протянул нить воспоминаний от настоящего в прошлое. Вспомнилась такая же церковь в одном из подмосковных городов, куда она ездила с бабушкой к ее подруге. Они шли по дороге, она вертелась, а бабушка крепко держала ее за руку, боясь, что внучка убежит. Какая же она была в детстве непоседа! Тугая дверь церкви отворилась, и она оказалась в таинственном пространстве, где было почти безлюдно, и сверху падал свет, он лился ровным, мощным потоком, и было видно, как редкие воздушные пылинки танцуют в воздухе в бесконечном водовороте. Свет был ярким, лился, как кипящее молоко, и, казалось, он мог обжигать. Анна подставила руки, и рука была в этом белом сказочном свете, Бабушка подходила к иконам и крестилась, шепотом объясняя ей, «Вот Никола-угодник, наш святой любимый, помогает всем нуждающимся, подсобляет в ситуациях трудных. Если дело какое предстоит, молись Николе, он поможет. Вот Мария Египетская, жила в беспечности и мерзости, отступилась» а потом поняла свою жизнь неправедную и в пустыне жила, свой грех замаливала. В памяти еще воскрес маленький домик бабушкиной подруги тети Вали, чистая накрахмаленная белая скатерть с острыми режущими уголками. По краям скатерть топорщилась, как юбка для танцев. Помнила еще горку пирожков, самых разных, с капустой, рисом, картофелем. На подоконнике стоял кувшин с крупными ромашками. Она елозила за столом, пару раз скакивала со стула и убегала на крыльцо. Дальше простиралось поле и садилось солнце, растворяясь в ровные розово-алой полосе. Была в этом некая таинственность в переходе неба от светлого с алой каймой в синеву, густевшую на глазах, застывавшую, стекленевшую. Вечером квакали лягушки, все звуки были слышны. Они сидели в уютной комнате и пили чай. Незаметно она заснула, и ее перенесли на кровать с горкой подушек, где она проваливалась в блаженный сладкий сон. И все это сейчас вспомнилось. Уже не было бабушки, осталось позади детство. Но тишина в храме, неровное пламя свечей и этот небесный свет, окутавший ее, всплыл так живо, словно это было совсем недавно. Она купила свечи, зажгла их и помолилась. Гриша ждал ее у киоска. Он внимательно рассматривал витрину и, когда она подошла ближе, сказал, «Не купишь блокнот для записей, карандаш или ручку?» «Это зачем?» – удивилась Анна. «Но мы же идем по делу. Вдруг что-то записать потребуется». Блокнот с ручкой был куплен. Гриша сунул его в карман и зашагал быстрым шагом. Анна едва поспевала за ним. Город наш небольшой, стоит в стороне от основных трасс, и поэтому его не слишком жалуют, вроде глухомани. Для того, чтобы сделать из него конфетку и привлечь туристов, надо вложить деньги». Много денег, а никто не хочет. Между тем, популярный туристический маршрут сделать можно, и все были бы довольны. Я бы картины прямо на набережной продавал. Все деньга была бы. У нас город забытые мечты. Видишь памятник Ленину? Таких осколков прошлого у нас хватает. В сквере скульптуры стоят. Есть дома еще дореволюционные, красивые. За храмом тянулась старая часть города, одноэтажные деревянные дома с большими полисадниками. Деревья тоже были старыми, раскидистыми. Сейчас уже совсем близко. Дом с нарядными, но уже облупившимися наличниками смотрел на них темными окнами. Складывалось впечатление, что в нем никого нет. Калитка была закрыта. Гриша смущенно подоптался и предложил пойти на разведку. Его план был таков. Он перемахивает через забор и пробует докричаться до хозяина. Если все будет нормально, то он открывает калитку Анне, и она заходит на территорию. Не успел Гриша подойти к дому, как Анна приняла решение и тоже перелезла через калитку, чуть не зацепившись брючиной за выступающую доску. На звук ее шагов Гриша обернулся. «Кажется, никого нет», — подергал он бородку. «Что будем делать? Ждать хозяина здесь или придемся до завтра? А вдруг он уехал, и ждать его мы можем до скончания века?» И такой вариант не исключается. Вдруг он приехал сюда на пару дней и уже уехал обратно. Все же они решили немного подождать. И Анна уселась на крыльцо, Гриша рядом. Ступени под ними скрипнули. Участок был заросшим. В глаза бросилось, что за ним давно не ухаживали. Все вымахало в полный рост. Ни грядок аккуратных, ни пышных клумб. Взгляд зацепился за сарай, стоявший под старой узловатой яблоней. Маленькое слепое окно напоминало блестевшую слюду. «Ты говорил, что тот мужик был в сарае?» Светлые глаза Гриши воззрились на нее. «Ага, копошился там!» Ни слова не говоря, Анна поднялась и направилась к сараю. Предчувствие не обмануло ее. Там, среди досок и разобранных кроватей, ящиков с непонятным содержимым, лежал труп того, кого называли Владимиром Вольфом. Анна собиралась скрикнуть, но Гриша ловко обхватил ее за талию и прижал к себе. «Тише!» — зашептал он ей в ухо. «Пусти!» «Только без штучек и в обморок не падай». «Не буду!» Она хотела выбежать из сарая, но что-то удерживало ее. Взглядом она окинула пространство. Владимир Вольф лежал лицом вверх, и около него уже запеклась лужица крови. «Выстрелили», — изрек Гриша. «Или зарезали. Народ, бывает, балуется у нас, так что любые версии могут быть приняты к рассмотрению. Кому-то мужик крепко насолил, но, ей-богу, я раньше его здесь не видел. И откуда он взялся, понятия не имею. При всем желании ничего подходящее в голову не лезет». Гриша говорил свистящим шепотом, смотря то на Анну, то на труп. «А что он делал в сарае в прошлый раз?» «А я почем знаю?» «Не видел». От трупа шел жуткий запах. Анна закрыла лицо и закашлялась. «Слушай», — скомандовала она, «давай тут немного посмотрим кое-что». Всю ночь они доскали коробки из сарая в дом и осматривали их. В три часа ночи им повезло. У Анны внезапно засосала под ложечкой, когда она увидела старую тетрадь с расплывшимися чернилами. Быстрым движением она поднесла листки к глазам. «Спешу сообщить, что означенный объект начал писать роман по-другому, вводя новых героев. На чтениях были все те же люди, что и в прошлый раз. Не всем роман нравился». «Нашла, что искала?» — спросил Гриша, заглядывая через плечо. «Да». «И что это?» «Пока не могу сказать, если только позже. Не обижайся. Ну, правда, не могу». «Такие секреты! Документ исторической важности!» Анна подумала, что Гриша даже не подозревает, насколько он близок к истине. «Просто эти документы представляют ценность исключительно для меня!» Как можно небрежнее сказала она, пряча листы в сумку. «Значит, завтра то есть сегодня ты уедешь!» Анна кивнула. «Минуточку! А что мне с трупом-то делать?» Какое-то время они молчали. Наконец Гриша почесал макушку. «Э, кажется, я нашел выход. Сделаю в милицию, анонимный звонок и скажу им про труп. Пусть выезжают и разбираются. Этот вариант хорош, если нас никто не видел. Вряд ли. Здесь Глухомань, старая часть города, но, если что, ловушка судьбы. Всю обратную дорогу до Москвы, Анна предвкушала, как она останется одна и будет читать эти записи. О чем они? Наверное, здесь хранится какая-то загадка, но могут ли эти бумаги пролить на нее свет? При прощании Гриша взял с нее слово, что она приедет сюда еще. Они обменялись телефонами, и Гриша обещал позвонить в самое ближайшее время. В квартире была тишина. Анна сбросила туфли и прошла на кухню. Нажала на автоответчик городского телефона. С легким шипением прокрутилась лента и раздался голос Данилы. «Дорогая, все в самый последний момент сорвалось, к сожалению. Приехать в Москву сейчас никак не могу. Думаю, что дела утрясутся позже, и я дам тебе обязательно знать». Возникла пауза. «Обнимаю и целую». Вот так вот. Так что все правильно она сделала, что не стала сидеть и ждать его, а поехала расследовать исчезновение Владимира Вольфа. Как она и думала, у Данилы все отменяется в последний момент. Его работа, график, занятость, командировки. Ей нет места в его жизни, как бы она ни уверяла себя в обратном. Для сладенького самоуспокоительного внушения, что она кому-то нужна. Было обидно и жалко себя. Все-таки она надеялась на его приезд и ждала, а здесь облом. Натуральный. Анна стянула с себя одежду и отправилась в душ разгонять раздражение. Сначала была ледяная вода, от которой по спине пошли мурашки, поворот ручки и льется почти кипяток. Снова ледяная и снова горячая. Мысли бурлили. В этих отношениях она жертва. Продвинутые коучи от психологии такие отношения называют токсичными, то есть ядовитыми. Эти отношения разъедают ее. Вроде бы человек есть, и в то же время его нет. Вот где он сейчас шляется? Толком же не объяснил. Просто сказал, что отменяет поездку. И все. Кратко и доходчиво. Остальное додумывай сама». «Так все-таки по современным понятиям у нее есть бойфренд или нет?» Анна отогнала этот насущный вопрос с трудом. Ей нужно было сосредоточиться на работе, а свои личные проблемы она решит потом, если захочет решать. Она вытерлась досуха большим полотенцем, пошла на кухню и поставила чайник. В холодильнике еды было немного, но выходить на улицу не хотелось, и она собралась обойтись тем, что есть». Мелко порезанная колбаса, знаем, знаем, что вредно, но иногда так хочется колбаски с кружочками жира. Два яйца для яичницы глазуньи, помидоры, хлеб с итальянскими травами. Еще было полузасохшее печенье, кажется, все, но одеваться и шлепать в ближайший гастроном категорически не хотелось. Она наскоро приготовила обед и села за стол. Рюкзак был рядом. Она с волнением достала листы и углубилась в чтение. Вопросов все равно оставалось больше, чем ответов. Каким образом этот убитый Владимир Вольф, актер театра или не актер, связан с этими листами, где упоминается Михаил Булгаков? Но ведь он играл в театре, носящем имя Булгакова, значит, все-таки имел. Каким образом эти листы попали к нему и кто его убил? Анна пришла в возбуждение. Спать не хотелось. Она посмотрела на часы. «Без пяти минут одиннадцать. Можно еще позвонить Марку. Наверняка тот не спит». Марк взял трубку сразу. «Ну!» — рыкнул он. «Мог бы повежливее», — проворчала Анна. «Прости, нервы. Ну, что там у тебя?» «Я нашла его, но...» Возникла пауза. «Да не тяни же!» — бросил Марк. «Говори, прошу тебя!» «Он мертв!» На том конце воцарилось молчание. «Ты уверена в этом?» «Марк», — рассердилась Анна, — «я своими глазами видела труп, мертвее не бывает». «Вот как!» — раздался свистящий шепот. «Труп! Отличная инсценировка, чтобы всех оставить в дураках! Прости, я не сучушь, но я просто потрясен!» «И это не все, Марк. Я нашла листы бумаги с очень интересным содержанием» и ты даже не представляешь, каким. Там упоминается Булгаков, и, похоже, это чей-то дневник. Но вот какое он имеет отношение к Вольфу? Записки? Дневники? Марк был по-настоящему взволнован. Постой, постой. Я тут не один. Со мной одна американка, и она хочет с тобой поговорить. Американка оказалась на самом деле русской иммигранткой, Ее звали Екатериной Сыромятниковой. Она... Работала над диссертацией, где упоминался Булгаков, и ей интересно все, что относится к нему. Эта находка просто замечательна, сказала госпожа Сарамятникова. Послушай, взял трубку Марк. Еще не поздно, можно сказать, пионерское время. Бери такси и приезжай к нам. Машина за мой счет. Я еще платежеспособна, Марк, сказала Анна. Ждите, скоро буду. Русская американка, как окрестила ее Анна, оказалась милой женщиной и ее ровесницей. Все вместе они уселись в кабинете Марка, и он сразу поинтересовался. «Не тесно? Может, перейдем в другое помещение?» «Нормально», — ответила Анна. Пробормотав, как мантру, свое неизменное кофе, чай, виски, ром, текила, водка, Марк поставил перед ними водку и виски, а сам пошел варить кофе. «Вы не представляете, как все это важно», — сказала Кади Сарамятникова. У нее были изящные руки, которые Анина бабушка называла благородными, и грустные глаза. Если бы только эта Анна Рыжикова знала, каких трудов ей стоило не выхватить эти листы прямо у нее из рук и не начать читать там же, разбирая уже выцветшие буквы, и как у нее в голове сразу складывался этот... Трагический пазл, о котором знала только она одна, и она должна была молчать, но иначе было нельзя. Не могла она никому сказать всей правды, да и не принадлежали только ей эти открывшиеся знания, и, следовательно, не могла она ими и распоряжаться по своему усмотрению».